Дело в том, что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. На одном рисовал всякие узоры, на другом кораблики среди моря, на третьем сказочные города, на четвертом цветы и бабочек и всякие космические картинки и еще много всего. Ребятам это нравилось, а потом оказалось, что не только ребятам. В нашем доме живет Анна Платоновна, заведующая клубом при Дома управления. Она выпросила у ребят моих голубков штук тридцать и устроила в клубе выставку под названием «Фантазии Ромы Смородкина». Про эту выставку даже в городской газете заметку напечатали. Там было сказано, что «у юного художника удивительное чувство цвета и очень своеобразное понимание перспективы, словно он пытается расширить привычное трехмерное пространство». А я ничего не пытался. Просто так рисовал. Мама была рада, что я прославился. А я не очень, потому что в газете написали и то, что я прикован к инвалидному креслу, а причем тут рисунки? И мне после этого расхотелось спускаться с балкона голубков. Я сделал последнего и сам не знаю почему нарисовал вечернее небо, оранжевое солнце на горизонте и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек. Хотя нет, я знал, почему нарисовал такое. Хотелось, чтобы появился друг не случайный. Не на час, когда забегает поиграть в шахматы или послушать Пола Маккартни, а настоящий. Я опустил голубка с балкона, и ветер унёс его за тополя. Я подумал, вот найдёт кто-нибудь, догадается, придёт ко мне. Но ничего такого не случилось. Наступила осень. От интерната я очередной раз отбился, да мама уже почти не настаивала. Потом пришла зима, и потекли обыкновенные дни. с уроками, с книгами, с телевизором, с прогулками, на которые по выходным вывозила меня мама. Тяжело ей было вытаскивать со второго этажа меня и кресло, но она крепилась. За зиму я прочитал толстенный шеститомник Купера, все романы про Тарзана, их мне приносил Владик Ромашкин, книгу "Загадки космоса", поэмы Пушкина, путешествие на Снарке Джека Лондона и большую историю авиации. И вот тогда, прочитавшь эту книгу, я наконец склеил самолетик из дяди Юриной коробки. Это был спортивный одноместный биплан Л5. Судя по знакам на крыльях, французский. Славный вышел аэропланчик, просто как настоящий, только крошечный. Я подвесил его на нитки над своей тахтой и часто им любовался. И даже воображал, что я там, в кабине. Только этот самолетик пробовал у меня недолго. Под новый год пришла к нам в гости тетя Еля со своим семилетним племянником Ванюшкой. Кнопат и такой первоклассник, любитель книжек, вроде меня. В космических вопросах разбирается. Мы с ним хорошо поиграли и поболтали про много всего интересного. Но я видел, что самое интересное для Ванюшки – моя модель Л пять. Поговорит, поговорит, а потом опять подойдет к ней, тронет пальцем и смотрит, как она качается на нитке. Но... Я вздохнул про себя, отрезал нитку. «Это тебе подарок на Новый год». «Ох, и засиял Ванюшка». И мама заулыбалась. Понравилось ей, какой я щедрый. Но, конечно, не только это понравилось. Решила, что теперь я реже буду вспоминать дядю Юру. Но у меня же от него и кроме самолета кое-что осталось. Электрический фонарик, паяльник, универсальная отвертка. Конечно, жаль, модель. Но Ванюшка так смотрел на нее. А в ту новогоднюю ночь, будто награда мне, впервые увидел я свой летучий сон. Я об этом потом расскажу подробнее.